Социология ненормальности С 2014 года украинское общество находится в состоянии ненормальности, поэтому изучить его полноценно сейчас не представляется возможным. Это все равно, что брать пробы воды в реке, когда выше по течению сливают отходы. Можно понять лишь степень отравления, то есть в данном случае нацификации пост-Украины. Социологические исследования косвенно показывают, как разворачивался террор, а вчерашняя ненормальность становилась нормальностью. Разберем ситуацию на примере исследования 2015 года «Динамика отношений к ОУН-УПА». Как хатоскрайник превращается в бандеровца? В течение 2014-2015 годов количество сторонников признания ОУН-УПА Официальное название бандеровского движения выросло с 27 до 41%, при этом его противников стало меньше, 38 вместо 52%. Исследователи отмечают, что впервые за годы изучения данного вопроса количество сторонников признания ОУН УПА в Украине превысило количество противников. Что произошло? С одной стороны, исследование уже не учитывало Крым, Севастополь и большую часть Донбасса. Но это не главное. Дело в том, что ядро сторонников реабилитации Бандеровщины как было 19% в 2014 году, так и осталось в 2015. Однако в два раза с 11% до 22% увеличилось количество тех, кто «скорее да». Хорошо видно, как работает «террор» и как хатаскрайники скрайники начинают ориентироваться на официальную идеологию, мимикрируя под лояльных граждан. Также на графике отчетливо видно, как внедрялась ненормальность на примере бандеровщины. В 2010 году ядро сторонников признания ООН УПА было 10%, тех, которые скорее «да», тоже 10%. К 2015 году, после начала террора, Ядро увеличилось в два раза и еще приросло хатоскрайниками. Но, несмотря на террор, по острым идеологическим вопросам регионы Новороссии оставались едины. На юге реабилитацию ОУН-УПА поддерживали 27%, а на востоке 23%. Смотри таблицы и диаграммы на страницах 240 и 241 в печатной версии этой книги или в PDF-приложении. Голодоморизация. Комплекс жертвы украинцев и вины русских. Ненормальность общества постукраины объяснялась необходимостью постоянно защищать незалежность, за которую отдали своей жизни миллионы предков. Украина преподносилась обществу не как мирная республика и наследница УССР, вышедшая из лона гражданской войны в Российской империи, а как метафизическая цель – которую на протяжении столетий выстрадали многие поколения интеллигенции и простого народа. Страдания во имя независимости объединяли правящие элиты и общество. Однако в реальности УССР была развитой и сытой республикой и со здоровым обществом. Страдали, в кавычках, за независимость только диссиденты и сосланные бандеровцы с женами и детьми. Эта социальная группа была чужда обществу и составляла менее 1%. Поэтому для создания комплекса жертвы была проведена голодоморизация украинского общества, сформирован массовый комплекс жертвы. Голод в СССР периода коллективизации использовался как центральный исторический пример страдания за незалежность. Голодоморизация является примером когнитивной войны, когда общество заставляет концентрироваться на страданиях прошлого, в которых обвиняют часть общества. Она базируется на трех аксиомах. Первое. Голод был организован красными специально, чтобы уморить украинский народ. Вторая: Красные – это те, кто пришел из России, плюс их местные пособники. Третье. Потомки красных и русских пособников живут среди нас. Принцип номер 17. Голод и голодомор. Важнейшая точка в голодоморизации Украины – законопроект президента Ющенко о признании голодомора геноцидом и ответственности за его отрицание. В декабре 2006 года был принят базовый закон для последующей нацификации. Дело в том, что факт голода в УССР никто не скрывал. Архивы открыли в 1980-х, а начальники ОССР, допустившие голод, почти все были расстреляны или посажены еще при Сталине. Голод никто не скрывал, но власть этого факта стеснялась, что вполне объяснимо. Инспекционные комиссии, политбюро исследователи НКВД разобрались давным-давно. Почти во всех случаях, что на Украине, что на Дону, что в Поволжье и Казахстане, имело место самоуправство властей, которые, пользуясь правом силы, часто обирали крестьян. Для объективности также наблюдалось массовое укрывательство зерна и ответные жесткие карательные экспедиции. Действовали жестко не потому, что сильно жестокими были, а потому что крестьяне были вооружены и еще вчера воевали на фронтах гражданской войны. В каждой отдельно взятой деревне Разворачивался конфликт по изъятию зерна или закупка его государством по фиксированной цене. Где-то договаривались, где-то стреляли, где-то прятали. Но крестьянин, естественно, хотел сам продать зерно на рынке по более выгодной цене. Поэтому появилось много крестьянских банд, которые устраивали засады на небольшие отряды, занимавшиеся скупкой и изъятием зерна. Кроме того, под видом властей часто действовали мародеры. История голода в СССР достаточно глубоко исследована, а вот голодоморизация общества должна быть не только исследована, но и надлежаще оценена в категориях когнитивных войн. Главное – развести в сознании историческую трагедию голода в СССР и голодоморизацию как управляемый процесс раскола общества и погружения граждан в состояние взрослого подростка малолетнего дебила. Голодоморизацию как технологию для работы с обществом подробно разобрал минский политолог Юрий Шевцов в книге «Новая идеология. Голодомор» еще в 2009 году. Дальнейшее развитие сюжета было предопределено. Голодоморизация – это демоверсия последующей нацификации. Общество убедили, либо заставили согласиться, что оно – жертва. Одновременно из него выделили группу пассионариев – которых убедили, что за геноцид нужно отомстить. Кому отомстить? Тем, кто ближе, русским их пособникам внутри Украины. Голодоморизация породила двоемыслие в обществе. Когда ты вынужден скрывать свое мнение под угрозой террора, двоемыслие привело к доносам. Очень много нездоровых тенденций проявилось в украинском обществе вследствие голодоморизации. Как это работает, хорошо показало исследование 2019 года, динамика отношения к Голодомору. В целом 83% согласились с формулой «Голодомор равно геноцид украинского народа». С другой стороны, как с этим не согласиться, если уже больше 10 лет за отрицание наказывают? Особенно если перед глазами судьбы сепаров, которые пошли против официальной идеологии. Динамика цифр показывает, как процент голодоморизированных начал стремительно расти после 2014 года. К официозу стали присоединяться хатоскрайники, и люди просто боялись высказывать свою позицию. Интересно это выглядит и в региональном разрезе. Геноцидом голодомор считают 95% жителей Запада, 87% центра, 72% юга и 61% востока. При том, что на Западенщине голода совсем не было. На Востоке, где он как раз был, нет такого единомыслия. Эти цифры говорят о полном подчинении хатоскрайников евронационалистам в украинском обществе в 2019 году. Для справки, смотри таблицу на странице 246 в печатной версии этой книги или в PDF-приложении. Отчуждение. Общество, управляемое террором, никому не доверяют. В украинском случае это усилено ростом преступности и крахом государства. Террор и шоу «Политика» стали единственными красками Украины. В глубине же общество бурлило негодованием, которое не спрятать. Очень показательное исследование «Общественно-политические настроения в Украине», проведенное в апреле 2021 года по заказу IRI – Международный республиканский институт, интеллектуальный центр Республиканской партии США при финансовой поддержке ЮСАИД. Во-первых, общество тотально разочаровано. 68% заявили, что ситуация на постукраине развивается в неправильном направлении. Все устраивало лишь 19%. На вопрос, в какой мере были успешны реформы, проводимые с 2014 года, Более 50% ответили, что ни одна реформа не дала желаемого результата. Самой успешной признана инфраструктура – 33%. При этом 43% считают, что и с ней не все хорошо. Граждане недовольны всем, что происходит с 2014 года. Более 60% считают проваленными судебную, антикоррупционную, здравоохранительную и образовательную реформы. Претензии к правоохранительным органам у 57% при успешной оценке их деятельности у 16% жителей постукраины.